Глава 14 Максим Потапов «Кажется, меня держат за идиота. Не буду спорить. Суровый вывод для конца рабочего дня». Но именно эта мысль вертелась у меня в голове, пока я разглядывал смутно знакомую девицу, стоящую перед моим столом. Гостья была симпатичная, хотя и простовата на мой вкус. А еще она постоянно прятала взгляд и теребила ремешок своей сумки, всем своим видом демонстрируя волнение. И все по ничего, но... Я еще раз смирил гостью внимательным взглядом. И каким ветром ко мне в офис могло занести беременную незнакомку? И не просто беременную, а так глубоко, что где-то в глубине души я искренне надеялся, что она не родит. Прямо у меня в кабинете. К такому повороту событий я однозначно не был готов. Так, я потёр переносицу, пытаясь заставить мозги работать. Не вышло. Память отказывалась идти на сотрудничество. Так что вежливо Кашлянов, я все таки озвучил очевидный вопрос. «Ну и кто вы?» Девушка обиженно надула губы и громко шмыгнула носом. Еще и вздохнула горько, сжав ремешок сумки в пальцах так, что побелели костяшки. Атмосфера в помещении медленно и неотвратимо нагнеталась, а взгляд огромных, полных невыплаканных слез глаз как бы намекал на то, что я мужлан и неотесанный грубиян. Медленно вдохнув, я также медленно выдохнул. Оперативно задавив проклюнувшуюся было совесть, я нацепил на лицо нейтрально вежливый оскал. Увы, в этом месяце мой лимит терпения и сочувствия к окружающим закончился в рекордно короткие сроки. И продлевать тариф, наивный добряк, у меня не было никакого желания. Пока что. Идиот. Беззвучно по слогам выдала Лёля, стоя в дверях и прижимая к груди папку с документами на подпись. Её убийственный взгляд обещал мне все кары небесные. Мой, умоляющий, двойную премию. Я прямо видел, как в моей помощнице боролись два совершенно противоречивых желания. С одной стороны, Лёля хотела домой к мужу и сыну, с другой — Я тихо фыркнул, увидев, как госпожа Елена расправила плечи и нацепила на лицо профессиональную улыбку офисного планктона. До отвращения безликую, до тошноты, выверенную и бесившую меня одним своим наличием. Ей-богу, у меня даже глаз дергаться начал, когда Леля прошла к моему столу и, встав рядом, тем самым противно вежливым тоном выдала. Простите, что встреваю. Меня зовут Ольга, и я личный помощник Максима Андреевича. Думаю, мой шеф не совсем корректно выразился, поэтому будьте так любезны, представьтесь, пожалуйста, и озвучьте, по какому вы пришли вопросу. Беременные гости поморщилась, бросив на Лёлю недовольный взгляд. И вдруг выдала, откинув длинную светлую косу с плеча на спину. Не думала, что у тебя такие сотрудники. Ни воспитания, ни чувства такта, ничего. Не понимаю, Макс, как ты ее терпишь? Давно бы уволил, и дело с концом. А меня в ней все устраивает. И врожденное хамство, и благоприобретенная наглость. Пожав плечами, я вскинул бровь. К тому же, это действительно невежливо, что вы меня знаете, а я вас нет. И так... «О боже!» Всплеснув руками, блондинка показательно сморщила нос и брезгливо скривилась. «И этот человек, отец моего ребенка и мой будущий муж! Ужас просто! Что скажут люди?» Наверное, впервые за несколько дней я действительно потерял дар речи. Зато обрел дар мата, но озвучивать так и просившийся с языка рукательства не стал. В конце концов, у меня... Были кое-какие представления о воспитании, поэтому я сумел проглотить длинную эмоциональную тираду и выдавить из себя краткое, но ёмкое одно единственное слово. «Простите?» «Ладно, так и быть, прощаю». Девица хлопнула ресницами и томно вздохнула, прижав ладони к своему огромному животу. «И как у тебя это получается, Потапов?» «Как не стараюсь». Не могу на тебя долго злиться. И жду не дождусь, когда же мы, наконец, поженимся. Что? Это мы с Лёлей выдали одновременно и с одинаковой степенью охренения на лицах. Но Ильина, как самый настоящий профессионал, быстро взяла себя в руки и все с той же безупречной улыбкой вставила свои пять копеек. Тогда, наверное, мне стоит поздравить вас с таким счастливым событием, но... «Ох, милочка, ну какие могут быть «но» в нашем случае?» «Как в концепцию вашей счастливой семейной жизни вписываются жена и двое детей Максима Андреевича?» Что ж, на эту фразу от Лёли глаз у меня дернулся повторно. Подперев щеку, кулаком я обреченно подумал о том, что в последнее время нервы совсем ни не к черту стали. И если я сейчас уже дергаться начал, то что будет, когда Ирку из больницы выпишут? А ведь это уже завтра. Даже любопытно стало. Есть у меня шанс дожить до квеста под названием «Семейная жизнь» или как? Жена? Дети? Но... На пару мгновений девица явно опешила. На ее лице мелькнуло выражение искренней досады тут же сменившаяся упрямством и уверенностью в себе и своих силах. Шагнув вперед, она оперлась ладонями на стол и зло процедила, глядя прямо мне в глаза. «Ты что? Ты, значит, и ребенка мне заделал, и жениться успел? Ты что, ты мне врал?» С каждым новым словом девушка профессионально повышала голос, явно пытаясь искусственно нагнетать атмосферу в моем кабинете. И, может быть, при других обстоятельствах это и сработало бы «но». Ох, как много всего в этом «но». Например, того, что я не имел ни малейшего представления, кто эта дама и что ей от меня надо. Или того, что в этом году самые постоянные и крепкие отношения у меня были исключительно с моей любимой работой. И к концу рабочей недели сил не хватало даже на встречи с друзьями, что уж про любовниц говорить. И если этого мало, то можно было бы вспомнить про интуицию. Это такое мерзкое чувство, что орала дурниной в голове, намекая на нехилый такой подвох. И ей, интуиции, я доверял как никому другому. Осталось только понять, зачем. На что меня так настойчиво хотели развести, чтобы опуститься до такого трюка? О, а на этой ноте я, пожалуй, удалюсь на свое рабочее место. Моя любимая помощница, приторно, расстроенно вздохнула и направилась к двери, непринужденно бросив через плечо. Если что, Максим Андреевич, я за вас обязательно отомщу. Возможно, даже дважды. Сараза. Безлобно хмыкнув в ответ, я вновь посмотрел на блондинку. И, кажется, уже в третий раз задал один и тот же вопрос. И все-таки. Вы кто? На этот раз на лице беременяшки нарисовалась чистая, ничем не замутненная досада, правда, тут же сменившаяся притворной обидой и искренним, почти что недоумением. Макс... «Ты что, правда меня не помнишь?» Прижав ладони к животу, девица нахмурилась и недоверчиво уточнила. «Совсем-совсем? А как же... Как же наши планы? Ты же... Ты же обещал, что мы поженимся!» Я удивленно вскинул бровь, начисто игнорируя звуки из приемной, подозрительно напоминавшей смех. Впрочем, спустя пару минут их заглушил треск, уничтожителя для бумаг. И мне оставалось только надеяться на то, что это не мои фотки пропускали через шредер, как бы намекая, что двойная премия — это здорово, да. Но и она не могла заставить мою драгоценную помощницу молча, без комментариев, слушать всю эту хрень. Впрочем, у меня такого желания тоже не наблюдалось, так что я повертел в руках карандаш, найденный среди бумаг на столе, и спокойно откликнулся. «Слушайте, уважаемые, Ева, меня зовут Ева Милованова. Ты что, даже имени моего не запомнил?» «Берите выше, я его и не знал». Мой ответ взбесил девицу еще больше. Она явственно скрипнула зубами, пытаясь испепелить меня взглядом. А я малодушно подумал о том, что идея схватить ее в охапку и выпнуть из офиса не так уж и плоха. Да, невежливо так делать и вообще. Как мужика меня такие мысли не красят, но... Дисплей телефона мигнул, демонстрируя новые уведомления. Смахнув экран блокировки, я жадно пробежался глазами по короткому сообщению, от которого сердце заколотила обребра, и на лице сама собой расплылась дебильно счастливая улыбка. Похрен на моральные терзания, сейчас я больше всего на свете хотел оказаться дома, с детьми и со своей женщиной. И если ради этого надо послать одну беременную идиотку? Я готов был это сделать прямо здесь и сейчас. Дело пожав плечами, я откинулся на спинку кресла. Что ж, приятно, наконец, познакомиться, госпожа Милованова. Как я уже говорил, я понятия не имею, кто вы и что вам от меня надо. Не просветите несчастного? Это где нас так познакомиться угораздило. А самое главное, когда? Если в последнее время я был женат исключительно на работе. Такая постановка вопроса блондинки не понравилась. Она поджала губы и зло сощурилась, явно пытаясь придумать новую линию поведения. Я же позволил себе снисходительно улыбнуться, глядя на эти ее метания. Сложно поверить, да? Что перед тобой тот самый завидный холостяк, что плевался при слове «семья», «дети», «любовь». При других бы обстоятельствах, я бы, может, даже... «Заценил твою попытку меня поймать на горячем. Вот только...» «Я подам на тебя в суд об установлении отцовства!» Наконец подала голос блондинка и гордо выпрямилась, вновь проведя ладонями по круглому животу. «Мой ребенок получит все, что ему причитается по праву. Обязательно!» Безмятежно улыбнувшись в ответ, я снова разблокировал телефон и принялся листать телефонную книгу. И, не дав этой миловановой и рта раскрыть, набрал Ильина, терпеливо дожидаясь ответа. «В другое время и в другом настроении я, может быть, и поиграл бы с этой мадам, но сейчас у меня не было на это ни сил, ни желания. Черт возьми, я женат!» У меня двое детей, и мне нахрен не сдались эти игры с беременностью, тестами ДНК и прочей хиромантии. К тому же зачем-то мне был нужен друг-адвокат. Не только же для того, чтобы жизнь медом не казалась, верно? Ильин трубку взял не сразу и, судя по голосу, очень хотел меня послать. Сразу и без права обжаловать приговор. Так что пришлось опередить его, четко и недовольно проговорив. Гор, можешь подъехать ко мне в офис прямо сейчас? На меня беременность повесить хотят. Что значит чью? Не знаю. Не стоял, свечку не держал. И, если честно, не понимаю, при чем тут мусорные пакеты и их объем. Выслушав краткое объяснение, я весело фыркнул. Завязывай, Ильин, дуй ко мне в офис и не люби мне мозг своим чувством юмора. За тебя это давно уже сделала Лёля. Все, жду. К чести Ильина ждать пришлось недолго. Минут пять, может, чуть больше. Мадам Милованова даже сообразить не успела, что и куда, как дверь в мой кабинет распахнулась спинка и на пороге появился он, Игорь Леонидович Ильин, собственной, неподражаемой персоной. Приятель одним своим видом намекал, что без лютых люлей отсюда не уйдет никто. Будь я помладше, и если бы не бухал с ним пару десятков раз, я бы, наверное, даже проникся серьезностью угрозы. А так? Кто? Коротко поинтересовался Гор великодушно опустив приветствие и прочие расшаркивания. Ослабив галстук, он недоуменно нахмурился и перевел взгляд с меня на застывшую у моего стола женщину. И вдруг расплылся в тонкой, хищной улыбке, радостно выдав. — Ну, здравствуй, моя хорошая! И что на этот раз впариваем бедным несчастным бизнесменам? Случайный залет? Или по проверенной схеме идем? Ты обещал жениться, а сам сбежал? Опять ты. Блондинка выпрямилась и откровенно поморщилась. На ее лице мелькнула смесь из досады и откровенной злости. Но к чести мадам Миловановой в руки она себя быстро взяла и непринужденно заявила. — Понятия не имею, о чем вы, господин Илин. У нас с Максимом Андреевичем просто возникло некоторое, эм, недопонимание. Но мы его уже благополучно разрешили, и я... — Стой! Где стоишь, Сутулова? Жестко обрубил ее Ильин и, рухнув в кресло для гостей, сложила руки домиком. — Я уже даже не спрашиваю, где я так грешил. Что вспомнить не могу, а последствия меня до сих пор... Имеют во всех местах и позах. Но что я про тебя знаю точно? И наверняка так это то, что ты, Сутулова, Евгения Семеновна, никогда не работаешь на авось. И жертвы у тебя случайными не бывают. Так что кались, красота моя ненаглядная. Кто тебя навел на Потапова?» Я удивленно вскинул брови. «Нет, в принципе, я догадывался» что это явление Христа народу было не просто так и уж точно не из разряда случайных. Удивительно было другое то, что Гор знал эту дамочку. И теперь мне крайне любопытно, по работе он с ней пересекался или как? В то, что друг оказался в списке жертв этой мадам, я слабо верю. Понятия не имею, о чем вы, Игорь Леонидович. Скрестив руки на груди, блондинка явно не собиралась сдаваться. Но то, как она нервно переступала с ноги на ногу, выдавала ее с головой. «Мне что, простимулировать твою память, Сутулова?» Гор склонил голову на бок, хмыкнув. «Я же ведь могу вот так сходу назвать с десяток самых твоих любимых статей из Уголовного кодекса. И заметь, это я еще. Не вспоминаю про твой маленький бизнес и про то, сколько уважаемых и известных людей в нашем городе ты обула. И сотри с лица это выражение оскорбленной невинности. Оно тебе не идет, точно говорю. С минуту парочка сверлила друг друга злобными и упрямыми взглядами. Пока девушка не вздохнула громко и не плюхнулась на второе свободное кресло, выдернув из под полы блузки, накладной живот. — Да чтоб тебя черти драли, Ильин! У людей он мне припоминать собрался. Напомнить, скольких моих бывших клиентов ты сам обул и на какую сумму? Сдув с лица прядь волос, милованного Сутулова, раздраженно дернула плечом. — Знала бы, что это твой дружбан, в жизни бы сюда не заявилась. Да и вообще, что ты меня в обман носом тыкаешь? Он все равно не повелся. Или это ты со мной так заигрывать пытаешься, ловя на горячем? Ему инстинкт самосохранения таких вольностей не позволит, заметил я насмешливо, вставив свои пять копеек в этот разговор. И тут же поднял руки вверх, получив недовольный взгляд приятеля в ответ. Молчу, молчу. Че? «Есть кто-то, кого этот козел боится, что ли?» Блондинка смерила Ильина скептическим взглядом. «Чупакабра, что ли? Или этот, как его? Гагский трибунал?» «Конвенция о правах человека», — огрызнулся Ильин, потеряв переносицу. «Ладно, Сутулова, так и быть. Я сегодня добрый. И временно признаю, что языком-то чесать не разучилась, но...» — И с чего мы такие добрые-то, Игорь Леонидович? — Че, откат потребуешь? Или еще какую ересь? — Денег с умом обиженных не беру Сутулова. Тут мой друг скривился так, будто ему нанесли личное, смываемое только кровью оскорбление. И все же добавил, тихо хохотнув. — Да и какие из тебя бабки-то? Ты ж в последнее время по всем фронтам спалилась. Явно с финансами напряг. Ты мне лучше другое скажи, Сутулова. Задумчиво постучав пальцами по подбородку, Илин выдержал томительную паузу и озвучил свой вопрос. Как звать того доброго человека, что отправил тебя сюда? И что слышно вашей братье про благотворительный фонд «Золотое сердце»? На последнем вопросе девушка заметно напряглась и настороженно замерла, сверля гора нечитаемым взглядом. Посмотрела на меня, снова на Ильина, и, явно приняв для себя какое-то решение, осклабилась. «А если даже знаю, что мне за это будет, гражданин адвокат? Ты же понимаешь, что любая инфа имеет цену. А уж инфа про эту конторку...» Пиликнувший оповещением телефон отвлек меня на пару секунд. Недовольно леснув уведомление, я с удивлением открыл послание от Илина, пришедшее буквально несколько секунд назад. «Сколько ты готов заплатить за то, чтобы твою семью оставили в покое? Решай, здесь и сейчас, Потапов. Другого такого информатора мы вряд ли найдем». Я, конечно, поднял связи, но... Сухие, безликие строчки врезались в грудь, впиваясь острыми иглами в кожу. На пару мгновений я задохнулся от неожиданности и прикрыл глаза, взвешивая все «за» и «против». А потом криво усмехнулся и повернулся к замершей на кресле девушки. «Сколько?» Вот это уже другой разговор. Блондинка тут же заметно расслабилась расплывшись в довольной улыбке. — Как говорится, любой каприз за ваши деньги, господа хорошие. Только это... Бабки, вперед, и, если что, вы сами в это влезли, мальчики. Без обид, лады? — Без обид. Я согласно кивнул, принимая нехитрые условия этого бартера. Попутно сделал себе мысленную пометку — стрясти с приятеля больше подробностей. Сдается мне, пока я завалы рабочие разгребал, Этот герой успел побывать у Ирки и что-то выяснить. Хотя я искренне просил его не лезть к моей женщине, пока она в больнице лежит. Очень просил. И, пожалуй, обновлю эту просьбу парой дружеских тумаков, чтобы в следующий раз не лез к ней без меня. А пока... Итак, сколько ты хочешь. Сцепив пальцы в замок, я вопросительно уставился на Милованову Сутулову. В конце концов, деньги в обмен на спокойную жизнь для моей семьи – не такая уж плохая сделка, не так ли?